Свидание. Брокс радовался по-настоящему. Ему хотелось петь, прыгать до потолка, кричать на весь мир. Его переполняло имя Вайда. Одним словом, он вел себя, как и все влюбленные на свете, в меру глупо и безмерно радостно. Он не находил себе места, все в нем кипело и рвалось наружу. Он любил Вайду больше всего на свете. Но Брокс был дисциплинированным человеком, воспитанным в середине 22 века. Он помнил всегда и везде закон и правила века. Меньше лишних движений, без лишних эмоций, экономия кислорода везде и во всем. Брокс с тоской посмотрел на счетчик остатка кислорода и отчетливо понял, что пригласить сегодня Вайду домой он не имеет ни возможности, ни тем более права. На двоих кислорода явно не хватит, а срок замены квартирных баллонов только завтра, да и то денег хватит лишь на малые баллоны. А второе правило гласило, что без аварийных запасов кислорода приглашать в гости категорически запрещено. Правило соблюдалось неукоснительно так как за ним стояли жизни людей. «Да, жаль, но ничего не поделаешь. В следующий раз запасусь кислородом побольше, буду экономить недели-две, зато сможем с Вайдой даже потанцевать, как когда-то в старые добрые времена». «Это же надо, что рассказывают старики, танцевали даже на улицах?» «Пора, пора заняться квартирой. Герметизация ни к черту, утечка приличная». Денег не напасешься. Регенераторы тоже покупать надо. Оба патрона на исходе. А раньше-то регенераторы, запасы кислорода и прочие прелести были только в обиходе космонавтов. Вот тебе и подтвердилось. Все люди Земли космонавты, а Земля космический корабль. Ладно, что-то я раз вспоминался. Все бы ничего, если бы еще и не дожди. «Отвратительные ядовитые дожди! А на свидание идти надо, просто необходимо, иначе я умру, и все тут!» Брокс размышлял, устроившись в кресле и замерев. Дыхание его было еле заметным, тренировки не прошли даром. Брокс был одним из самых одаренных и способных учеников из всей группы. Брокс включил информатор и нажал клавишу «Погода». Информатор с постоянной готовностью начал вещать. Сегодня монотонно растолковывал он то, что люди не хотели слышать и воспринимать. Над городом в основном будут идти кислые дожди. По шкале северных широт наиболее высокая температура ожидается в районе ВС. Там предполагаются выпадение примесей ртути, серной кислоты и паров фреона средней концентрации. Для передвижения вне спецтранспорта рекомендуется экипировка в комплекте номер 3 с запасом кислорода не менее 10 часов. Любителям Пеших прогулок разрешен маршрут номер 15 с заправочными колонками через 500 метров. Напоминаем характерные симптомы ртутного и кислотного отравлений. Температура по Цельсию плюс 20 градусов. Завтра следует ожидать повышения. Брокс раздраженно ткнул клавишу выключения. «Завтра, завтра», — бурчал он. Вы хоть на сегодня бы хорошую погоду сохранили, а не завтра, черт бы их побрал, этих наших предков. Сами в трусах и майках ходили и хоть бы что, а сейчас как водолаз облачаешься в эти рыцарские доспехи, комплекты номер один, два, три. Идиоты! Как тут сэкономишь этот самый кислород, если на тебе десяток килограммов всякой всячины висит? Распахнув дверцы шкафа, Брокс стал осматривать свой комплект номер три. Прорезиненные брюки с титановой нитью, такая же куртка, респиратор, противогаз, перчатки, подвесная система для респиратора, баллон для аварийного запаса кислорода, сигнальный фонарь, свисток, радиомаяк. Комплект был потрепан, но еще мог послужить. Облачаясь в одежде, Брокс с тоской понял, что... Ремонта действительно не избежать. Дверь, похожая на створки старинного сейфа, уже не обеспечивала нужной герметизации заслонка воздуховода тоже. Окна почти не пропускали и без того скудного света. Слой свинца и еще какой-то дряни намертво прикипел к стеклу, въевшись в него всепожирающей плесенью. Вентилятор регенератора гремел, полуразвалившимися подшипниками. Брокс натянул бахилы, надел противогаз и респиратор, проверил заправку кислородного баллона и, натянув перчатки, вышел из квартиры. Дверь за ним с слязгом захлопнулась и зачмокала герметизаторами. Казалось, что квартира облегченно вздохнула, когда Брокс вышел. Спустившись на лифте, Он вынырнул на улицу, знакомый хлопок и шипение еще раз подсказали, что Брокс лишился благодатной надежности внутренних помещений города. В воздухе висела сетка дождя. Брокс поправил респиратор, подтянул ремни баллона и устремился вперед. Редкие прохожие были похожи на солдат после атомного удара. Их силуэты... Вычерчивал в туманной и грязной дымке мелкий дождь, ливший сплошной осклизлой дрянью, ядовитой и смердящей. Вся картина с серыми громадинами зданий, глазницами окон, исковерканных, словно зрачок, катарактой, ставнями и желюзи, изъеденные словно оспой, казалась нереальной, зыбкой и тревожной. Брок сдвигался По 25-й авеню, некогда славившейся огнями магазинов, запахами кофе, музыкой ресторанов. Сейчас это был сплошной серый бетон. Брок шел, не нарушая отработанного на тренировках ритма. Оптимальная длина шага, оптимальная скорость, оптимальная глубина вдоха, оптимальная частота дыхания оптимальная. Вот уж и скоро место встреч влюбленных площадь цветов. Но цветов на площади уже не было давным-давно. Все они погибли в ядовитой атмосфере, лежащей общим проклятием над городом, страной и всей планетой. Цветы теперь росли лишь в оранжереях. Вход туда стоил бешеные деньги, а влюбленные их, как правило, не имели. Влюбленные шли на свидание с респираторами и кислородными баллонами, шли без цветов. И именно шли, а не летели, как когда-то на крыльях любви. Шел на свидание и брокс. Посреди площади, заменяя некогда огромную клумбу с цветами всего мира, возвышался огромный каменный цветок. Но и он был уже совсем не тем, чем утешали себя люди, все больше теряя природу. Когда-то давно это был разноцветный камень. Он напоминал о первозданной красоте земных цветов своими яркими красками. Их непередаваемой игре красок, а запахи, хранимые под толщиной плит, устилающих площадь, дополняли картину самообмана и иллюзий, в которые добровольно ввергало себя человечество. Но шло время и каменный цветок превратился в каменную глыбу грязную и зеленую от отвратительной плесени. Недоиллюзий стало людям, реальная действительность их неразумности отнимала последние силы, и запахи на площади цветов тоже исчезли, унося последние крохи из подземных баллонов. Вот она, площадь его брокса счастья. Несколько фигур стояли в ожидании, сутули в плечи. Брокс замедлил шаг, посмотрел на часы и успокоился. До свидания было еще пять минут. «Ладно, хоть это не изменилось», — подумал он. «Девушки, как правило, и сейчас опаздывают, а то попробую ее отличить в этих жалких и одинаковых фигурах». Брокс опять посмотрел на ожидающие фигуры и спохватился. «А как же она меня...» Отличит от остальных. Вот подошла еще одна фигура, и в нерешительности остановилась поодаль, повернув к ним голову. Ожидающие по одному, гуськом, друг за другом, потянулись к ней, подходили почти вплотную, вглядываясь в стекла масок. Но, очевидно, так и не узнав друг друга, они расходились порознь. Что же делать? «Эдак и я не узнаю свою Вайду, а она меня. Черт знает, что творится на бывшем белом свете!» — зло думал Брокс. Но Брокс сообразил. Он начертил на влажно-грязной груди своего комплекта номер три имя Вайда. Имя блестело чистыми линиями и привлекало внимание. Брокс поворачивался во все стороны, демонстрируя свою изобретательность. Только что подошедшая фигура качнулась в его сторону, а потом вдруг поспешно отвернулась. Брокс разочарованно вздохнул и стал вглядываться в мглу. Вайда не появлялась. Уже две минуты как опаздывает. Надо им менять привычки. Опоздания теперь будут слишком дорого стоить, думал он. Брокс повернулся в другую сторону и замер. Только что отвернувшаяся от него фигура блистала его именем Брокс. Он бросился к Вайде, обнял ее и прижался к ее комплекту номер три, грязному, мокрому, но приятному и дорогому. Вайда ответила тем же, и Брокс почувствовал ее сильные руки. Имена. Брокс и Вайда стерлись, перемешались и стекли тонкими черными струйками на то, что раньше люди называли землей.